Мне не удается дослушать лекцию до конца. Надо и в медпункт заглянуть. Маслом по сердцу, что дела идут спокойно и в рабочем режиме. Сложных случаев пара всего. Советы у меня спросили скорее из вежливости. То ли такой начальник, как я, тут и нафиг не нужен, то ли я так все организовал, что любо-дорого. Приняв за рабочую гипотезу именно второе объяснение, добираюсь до нашей казармы салона. И, собрав на завтра сумку, Валюш дрыхать. Ребята возятся ещё, звякают, переговариваются. Но мне это уже не мешает. А вот заявившийся Дункан мешает. Он возбуждён, шумлив и совершенно не обращает внимания на то, что тут вообще-то некоторые отруженники тыла героически пытаются поспать. Он восторжен до неприличия, словно ребёнок на ёлке с Дедом Морозом. Я думал, что наши не будут участвовать в рубке, отслужив службу стрелков. А нет. Лихорадка охватила и Серёгу, и Вовку. Ильяса с нами нет. Оказывается, ему жена запретила в доспехах на топорах драться. Сейчас он ей вкручивает, что разумеется, как всегда будет сугубо стрелком с самой дальней дистанции. Уснуть при таком тарораме, который устроил тут чёртов Амонович, невозможно. Я, приподнявшись на локте, удивляюсь. А как же так получается, что во властилины показатели, кто в доме хозяин, так переженый трепещет? Он же тут было дело рассказывал, как у него в доме все по струнке ходят. «Так все правильно. Все по струнке и ходят. Вот и он сам тоже по струнке. И вообще, кто спорит с женщиной, укорачивает себе жизнь. Старая восточная мудрость, между прочим», – вразумительно отвечает Вовка. «Он крутит в руках какую-то железяку с ремешками, регулирует что-то, и я готов о заклад побиться, что это, скорее всего, деталь брони. А этой брони у нас навалено много». шлемы, кирасы наплечники, кольчуги. Он, видишь, даже свой доспех сюда не приволок. У Павла Алесановича оставил. Похоже, Павел инфаркт чудом не схватил. В основном-то оружие и доспех взяли из экспозиции средневекового оружия, а нашему батыру зачесалось, чтобы обязательно у него восточное было. Надыбали ему какой-то сбродный персидско-китайский наряд. Просил по-дружески, чтобы мы при чужих над ним не смеялись. Стесняется, похоже, слышь, Вовик. Ха-ха, командирскую честь блюдёт. Парни, вы что, всерьёз всё это натеяли? Ну ладно, Дункан, ему фатум такой, новый же стрелки. Дунган даже как-то обижается. А что я? Ваше же благодельно. Сам же знаешь, чтобы оборудование оставить целым, стрелять нельзя. Для вас же стараюсь, живореза. Ну ладно, ладно, не хотел обидеть. Просто удивилась, чего это вам резню захотелось устроить. Кто б про резню говорил, а кто бы помолчал? Видевали, знаем, как оно руки к жопе пришивают. Мне не очень нравится эта тема, вот просто не нравится. Я стараюсь с неё съехать. Ну а чего вы всё западноевропейское взяли? Почему не японское? Дункан подпрыгивает. У джапов только реклама отличная, а оружие паршивое. Отлегендировано знатно, не отнимешь. Но их дурацкие катаны ни в чем не лучше немецкого или испанского клинка. Про наш не говорю, тоже лучше. И доспех у них дерьмо на веревочках. Тряпочки с камышом, лакированным кожей, обтянутые. Как познакомились с европейскими доспехами, так тут же на вооружении кирасы взяли и шлемы». Ребята заинтересованно отрываются от своих дел и глядят на вскипевшего ОМОНовца. «Вон, а как ляпнул. А ты катану в руках держал?» Это оружие мастера по 5 лет делали. Володя вроде как говорит серьёзно, но мне кажется, подначивает простодушного дылду. С Вовки станет. Любит разыгрывать. А особенно раньше Серёге доставалось. Вовик катаны я в руках держал. Потому за свои слова отвечаю, ласково улыбаясь, отвечает Маклауд. Так вот, катаны всякие были. Большая часть фигня с ручкой. Кавказские шашки и наши сабли, и немецкие с испанским лучше. А насчет пяти лет на клинок – это вранье. От кузнеца Масамуна из Сагами сохранилось пятьдесят девять клинков. Это ж сколько он жил, а? Кузнец Цуда Сукехиро за двадцать пять лет работы сделал тысячу шестьсот двадцать клинков. Так что не надо киношную чушь выдавать за правду. А еще у Катаны идиотские ножны и дурацкий эфес. Очень, знаешь ли, недолговечное все». Да и слово само, умные люди говорят от португальского названия абордажной сабли. Другое дело, японцы все свое превозносят и почитают, и окружающих заставляют в это поверить, потому как сами верят. То есть японское оружие говно? Этого я не говорил, не передергивай. Я сказал просто это не вундервафля, а обычные клинки весьма разных кондиций. Да откровенно вырзаться такого тоже полно. Вот разрекламировано оно не в меру, потому как в массе европейское и наше оружие лучше. А реклама это особ статья. И всё японское, кстати, тоже не в меру разрекламировано. Японские ножи, сюрикены, ниндзя, гейши, харакири, саке, суши. Тут джапаны на втором месте после амеров. Что, доктор, ухмыляешься не так, что ли? Ну, так. Просто вспомнил, у нас тут был в гостях японский профессор. но из таких, знаешь, второсортных. Не шибко, что с него было можно поиметь. Вот меня ему в провожатые выделили для проформы». Он посмотрел, посмотрел на кучу наших суши-баров и сильно удивился. Выразил это деликатно, по-японски. «Мнение, что достаточно взять в повара какого-нибудь азиата, дать ему размороженную рыбу и назвать все это японской кухней ошибочно. Японская кухня – это очень свежая рыба». Повар японец обучен не по книжке, а вживую опытным учителям, и ещё пара десятков не менее важных условий. И категорически отказался зайти хоть в один. Я говорит, вижу, что тут повар бурят. Вот пусть бы он и готовил бурятскую еду. Я запинаюсь, вспоминая свой конфуз, когда японец искренне удивился приподнесённому ему тёплому саке и даже предложил мне денег. Оказалось, что, как все нормальные люди, японцы пьют охлаждённый саке. А вот тёплый или когда очень холодно и надо быстро согреться, или по бедности, когда денег мало и надо меньшей дозой добиться большего. А японскую саблю я видал у старушки, которая меня английскому языку учила. Из трофеев американской армии. Она переводчицей была в посольстве в США. Там подарили. Боевая такая саблюка, вся в зазубринах, ага. Но в руке не сидит, а то есть такое. Неудобное. Вот. Потому я лично предпочту нюрнбергский или толецкий клинок. Алибарду я себе подобрал за гляденье. Всегда мечтал попробовать себя в такой средневековой зарубе. Чтоб глаза в глаза и с хрустом у кого хребет крепче. И, похоже, ничего в тебе не ёкнет. Грустно как-то замечает лелеющий маслом и тряпочками новоприобретенный пулемет Серега. Дунка наш подпрыгивает, повторно, словно его оса ужалила. А что вы мне должно ёкать? Враг есть враг, его надо уничтожать и без соплей. Развели антимоний на ровном месте. Сопли, вопли. Ты еще про тварь дрожащую вспомни и пристыди меня. Это ты о чем? Если человек всерьез считает, что он тварь дрожащая, если не убил себе подобного, то уже и не человек вовсе. А кто? Да к тварь. Он же себя сам так посчитал. И всей разницы дрожащий он тварь, или если убьёт кого-то, к уже не дрожащая. Но по-любому не человек. Странно от тебя слышать. Убийца типа рассуждать не должен? Нет, просто кто сейчас Достоевского читает. А что касается убийцы, так ты ж себя до того тварью дрожащей не считал? Не считал, так что говорить. Классику читать надо. Она не зря классика. До нас люди жили в бытовом смысле по-другому, а вот проблемы-то те же были. И мне стрелять приходилось не по старушкам, а по отморозкам с автоматами и гранатометами. Те еще твари были. Именно твари. И не дрожащие. Такое они право имели, закачаешься. И завтра враг будет, что надо. Загляденье, без всяких соплей и компромиссов. Либо мы их вынесем, либо они нас. И никак иначе. «Ты просто раб системы. Клеврет!» – уже откровенно глумясь и лыбясь во весь рот заявляет Вовка. «Рабы системы, борцы с системой, бла-бла-бла». Или точнее, б***ь. Никогда, бараньи головы, никогда человеческое общество не будет внесистемно. Такая или другая, но система управления будет. Будут у власти анархисты или еще кто все равно, они выстроят свою систему управления. И не факт, что она будет лучше. Но что будет сто пудово. Чего ухмыляешься?» Злобно смотрит Омоновец на ехидного Вовку. «Зря кипятишься. Мне вообще-то, когда всякие такие вопли о рабах системы слышу, думается, что это точно сказано. Все мы рабы системы. Канализационные системы, например. Водопроводные системы, отопительные и так далее. Вот сейчас все эти системы гавкаются, и мы будем рабами других систем». Вместо отопительной системы будет печная, вместо канализационной – люфт-клозетная и так далее. Но рабами придется оставаться, потому как полностью свободный человек замерзнет, если до этого в своем дерьме не утонет. Я вижу, что тут сейчас начнется балаган. Хочется влезть, почесать язык, заметив еще, что заодно человек является рабом еще кучи систем – мочеполовой, дыхательной, кровеносной, пищеварительной – Но понимаю, что не стоит умничать излишне. Вспоминаю одну непонятную для себя вещь и тихо спрашиваю Сашу. Слушай, а что это за ругательства были? Испанские? Ну эти рахапилуда и прочее с омордюк. Ага, испанские. Рахапилуда это волосатая жопа. Педасуды идиот, а кусок идиота, полудурак. Ну а третье? Про анониста что-то. Саша смущается. Потом говорит, «Не, Энана Норис — это по-испански «карлик-нос». Сказка была такая, мы ее по-испански и читали. Просто вспомнил к месту. А что, неплохо прозвучало. Холмик амазонки искали долго. Только через четверть часа до сметливой Ирки доперло, что холмик — это убогое возвышение над ровным, как стол, полем, по которому наискосок проходила дорога. Через час у Химбуряна Мирка и её напарница расстелили коврики, установили пулемёт. Ирка легла, примерилась, как оно получается. Получилось неудобно. Приклад как-то не вставал как надо, и пулемёт на сошках ёрзал. Потом она пресекла попытку напарницы расстелить вытащенные из рюкзачка просто на коврике и показала, что их надо накинуть на себя, типа маскировка. Посуетившись, залегли и стали ждать. А тебя как зовут? спохватила Сирка. Вера, а тебя? Ирина. Очень приятно, церемонно сказала новая знакомая. Ага, стрелять доводилось? вернулась к важным материям Мирка. Да, было такое, как-то не очень уверенно выговорила Вера. Так да ладно, успокоила Сирка, не сообразив толком уточнить, из чего и как и когда стреляла её напарница. Замолчали. Верка все ерзала, видно, мерзла. И еще шумел шуршал бурьян. И это было неприятно, словно кто-то тихо подкрадывается сзади. Решили, что Верка с ружьем будет посматривать назад, а Ирка вперед. Как ни старалась себя держать в руках Ирка, но мелкая дрожь пробирала. Какая-то внутренняя, словно тело маленько вибрировало всеми клеточками. Напарница тоже была не в своей тарелке, но сидела тихо. Ружьё вроде держала цепко, но чёрт её знает. По словам рекомендованной Виктором бабки, девчонка была из новеньких, страптивая. Обломать её не успели, а вот разозлить разозлили. И Ирку к слову тоже. Верка шмыгала всё время носом, и это раздражало Ирку как зубная боль. Пулемёт тоже никак не позволял к нему приноровиться. Был тяжёл, громоздкий и неудобен, да ещё и темнело быстро. Чёрта лысова тут прицелишься толком. Ирка злилась, хотя и старалась сдерживаться, но не выходило. Сколько там фермачей-то получается? спросила шмыгающую носом напарницу Ирина. Всего было восемь парней и три бабы. Осталось, значит, пять мужиков и две бабы. Ехать будут на двух машинах. Вчера напоролись по рассказам покойничков на очередную группу, сегодня остатки добирают. «А сотрудников корпорации, значит, сколько было?» «Четырнадцать рабов, да местных шесть человек». «Ты что ли бухгалтер?» «Да, ты как догадалась?» — удивилась Верка. «Ты все цифрами сыплешь, догадаться просто». Помолчали, и сквозь шуршание бурьяна донеслось далекое покаурчание моторов. «Едут». Верка задышала, зашмыгала чаще. Ирка с трудом удержалась от того, чтобы рявкнуть на напарницу, вместо этого велела взять из футляра маленький китайский биноклик и смотреть, кто куда кинется из машин. Дышать стало как-то тяжело, сердце колотилось как очумело, и непонятно было, что за ком подступил к горлу. А потом яркий свет мазанул по дороге, по кустам, и из леса выкатились две пары фар, на которые Ирка зря посмотрела. Подслепила ее галогенками, да к тому же ездуны перли явно с дальним светом, по-хозяйски никого не опасаясь. Хорошо, что ехали они не быстро, и пулемётчица успела опомниться, отвести глаза от фар, проморгаться и уже по-деловому ухватиться за своё оружие. Освещённый снег да лыки отличную возможность увидеть и мошку и причал, совместить одно с другим, и примерно, взяв чуток за фарами передней машины, вроде как джипа, она даванула на спуск. И ничего не произошло. Шибанула холодком вдоль по позвоночнику. Сейчас проскочит и всё. Джип уже подставил бочину. В свете фар шедшего за ним фургона был отлично виден, просто заглядение, а не цель. Тут же пальцы нащупали ещё какую-то выпуклую пимпу, ирка вспомнила, что кроме спуска надо давить одновременно ещё и на чёртов предохранитель, и надавила. Пулемётца данул ей довольно чувствительно в плечо и заколотил так, что у неё мелькнуло в голове совершенно неуместное: "Боже, как у меня щёки трясутся". Немного оглохшей и чуть ослеплённой от грохота и вспыховых пламени Ирка отдёрнула палец. Диктерев послушно замолчал. Чёрт, это же я полдиска выпулила, ужаснулась про себя. Джип светил фарами, стоял совершенно неподвижно посреди дороги, а вот фургон шустро пытался развернуться, резко сдав задом и прикрыв от огня кабину кузовом. Спахвативший Серина долбанул несколькими короткими очередями по грузовику, надеясь, что пули достанут через кузов до водителя. «Из джипа с нашей стороны кто-то вывалился!» — звонко крикнула Верка. Ирка только чертыхнулась в ответ, продолжая стрелять по кубическому черному силуэту. Грузовик как-то перекосило. «За джипом кто-то мелькнул! Из грузовика водитель выскочил! Они как тараканы разбегаются! Да стреляй же ты, стреляй!» Диск щелкнул, и пулемет замолк. Обламывая от спешки ногти, Ирка выцарапала из рюкзачка сменный диск, каким-то чудом ухитрилась вставить его на место, лязгнула затвором. Две машины тихо стояли на дороге. Светили фарами, джип ещё и габаритами подсвечивал. И слышно было только, как кто-то тонким голосом воет вроде бы в салоне джипа. Неудержавшаяся цирка дала пару коротких очередей в лес, куда утекли беглецы. Потом опомнилась. А дальше что, спросила Верка. Дальше яйца не пускают, грубо отрезала на правах старшая Ирина и подумала: а ирии строить на дальше-то что? Ждать будем? Да, ждать. Верка пошмыгала носом, поёрзала. Не удержалась и снова спросила: "А чего ждать-то?" Я уже до костей продрогла. Ирка промолчала. Её тоже колотило чуть-чуть то ли от холода, то ли от волнения. В разных книгах после такого, пальбы по живым людям, полагалось задаваться высокими материями, переживать, страдать и самоедствовать. Но Ирина думала совсем о другом. те, по кому она стреляла, части удрали. И это было печально, потому что вылезать к машинам значило подставляться уже под выстрелы удравших, а воспоминания о раненом мужике так и не воодушевляли. Очень не хотелось валяться простреленным на этом дурацком поле. Сидеть на холмике пока безопасно, но замёрзнешь. Тихонько смотаться, значит, отдать обе машины удравшим и не факт, что это потом не рыгнётся. Чего молчишь-то? Ждёшь, чтобы они удрали подальше? А думаешь, удрали? с некоторой надеждой в голосе спросила Ирина. «Некуда им без машин-то. Думаю, выжидают, что дальше будет. Могут, конечно, по лесу в деревню сразу выбираться, тоже вариант. За час-другой доберутся, если не ранены, конечно». «Надо их как следует напугать», — решительно сказала Ирка. «И как ты предлагаешь это сделать?» — с некоторым сарказмом уточнила напарница. Тут ответить было сложно. А тарабанить несколькими очередями в лес последний диск? Так видно будет, что пулемётчик лепит в белый свет как в копеечку. Да и жалко впустую патроны жечь ещё пригодятся. Подсуетиться, пошуметь? Ну да, женские голоса они, конечно, напугают. Держи карман шире. Можно вообще-то тихо-тихо красться по лесу, выйти во фланг у целевшим и героически перестрелять их в упор. Но Ирка прекрасно понимала, что она не литературный герой. Не бешена и не Лара Крофт, и потому скорее всего это её подловит. Валяться простреленный в лесу тоже не хотелось. Тягучий вой с джипа, подавивший на нервы, сменился отчаянным визгом, таким, которым визжат в последний раз в жизни. Резануло по ушам и нервам, затихло. Вот дождались. Ты кого-то хорошо продырявил в джипе, и этот кто-то превратился в упыря и заел недобитую бабёнку. «Вроде по визгу это Мэри Сью». «Ты о чем?» — повернула голову Ирка. «Да одна из их девок была такая вся на понтах, гонористая дура. Кликуха у нее была Мэри Сью. Дружки еенные так и ее обзывали. Она бесилась, на нас потом вымещала стерва крашеная». Верка перестала озираться на шуршащий под ветром бурьян, опять взялась за бинокль. «Точно, превращаются. Тот, кто из дверцы вывалился там, так и лежал кулем». А сейчас всталы стоит. По куртке ихний дизайнер. Ага. Значит, трое в минусах. Уже легче. Знаешь, мне кажется, их целых только двое осталось. На списании, мне думается, пятеро пошло. Что делать будем? Надумала каких отпугнуть. Ирка не могла признаться, что в голову ничего не приходит, потому ответила вопросом на вопрос. А ты? Есть идея, смотри. и замерзшая напарница вытянула из кармана тощего рюкзачка три длинных цилиндрика, наполовину из тонкой жести, наполовину картонная. Это что? Это сигнальные ракеты. Вот тут снизу колпачок отвинчиваешь, вываливается веревочка, дергаешь, и ракета вылетает. А нам-то это что даст? Так эти, которые в лесу увидят, что тут какие-то злые люди, из пулемета стреляют, ракеты пускают и сдрейфят. Они не герои, что есть молодцы против овцы. — Ракеты откуда? — подозрительно осведомила сирка. — У самогонщика местного нашла. Когда они самогон варили полень и от оскала, в дровах и увидела. А как пользовать на них написано? — Тогда так. Ты сейчас, пригнувшись, убегаешь метров за двести туда-назад, пускаешь ракету. Я отсюда другую. А ты еще отбеги и давай третью. — Зачем бегать-то? — Ну не отсюда же все пулять. А так вроде бы народ тут в трех местах сидит. Может, все с пулемётами. А что впал не? Достаточно идиотское представление, чтобы сработало. Шмыгнув ещё раз носом, Верка тихонько свалила в темноту. Посматривая по сторонам, Ирка гокмогла знакомилась с девайсом. Вроде бы всё достаточно просто. Ждать пришлось долго. Ирка уже забеспокоилась, вертясь на коврике, когда наконец далеко сзади бахнуло, и красная ракета рассыпая шлейф искр, достаточно косо взлетела в небо. Ирка завозилась, потом вовремя вспомнила, что ракету надо направлять вверх, мысленно перекрестилась и дёрнула со всей силы за верёвку, так что чуть не вырвало цилиндру у себя из ладони, но удержала. Грохнуло. Красный свет озарил поле кромку леса, заметались тени, потом угомонились, поплыли как положено. Немного погодя, третья ракета взметнулась неожиданно далеко, ближе к деревне, на дороге, наверное. Смотрелось это как-то внушительно, и Ирка повеселела. Шмыганье носом было слышно раньше, чем шаги. «Чего не окликаешь-то?» — удивилась напарница, сильно запыхавшаяся, видно, бежала бегом. «Ты фырчишь так, что тебя за версту слыхать. Честно? Сто пудово. Надо же. Ну что, пошли?» «Сейчас. Слушай, а ты вообще стреляла когда-нибудь? С ружьем справишься?» «Наверное. Знаю, что за эти крючки надо дернуть». Ты на меня-то не направляй, стволы убери в сторону. Целиться умеешь? Ирен, все равно ты меня сейчас не обучишь. Пошли, а? Погоди, торопыга. Мы же от леса видны будем хорошо. Фары под фарники, и мы как на витрине. А может фары побить нафиг? Вжарить из этого ружья и все? Бухгалтерша с некоторым уважением показала настоящий в охотничьей стойке пулемет. Минутку Ирка думала на эту тему. И вообще-то ей показалось соблазнительным такое предложение. Но жаба одолела. Ещё продырявишь джип на повал грустно будет. Нет, придётся рискнуть. Слушай, Иверк, ты машину водить умеешь? Не. -а. Тоже хорошо. Значит, и стрельчиха одна, и водительница тоже одна. Я и пела, и плясала, и билеты продавала, невесело подумала про себя Ирина. Ладно, пошли. Только всё же насчёт ружья слушай, что скажу, и запомни. Минут 5 ушло на лекцию. Впрочем, уверенности в том, что на парняца сильно уже окоченевшая хоть что-то запомнила, у Ирки не возникло. Горе луковое они на парняца. Хорошо хоть слушается и не выпендривается каждую минуту. И то хлеб. Вплотную к стоящим машинам подходить не стали, присели чуть в сторонке, огляделись. Ирка смогла рассмотреть цепочки следов, ведущие к лесу. Две точно, но вроде бы и третья есть. Непонятно, в темнотище это там следы или борозда, а может и следы да нечеловечье. Слушай, даже если они живые и сидят на опушке леса, нам-то что за дело? Ты ж сказала, что у них ружья недальнобойные. Да в основном-то оно так. Только вот у одного карабин был серьезный. Ты вообще их оружие разглядывала? Да ружья как ружья. Разница-то у них какая? У некоторых два ствола было в ружье, у некоторых один. Это точно видела. Ирка запнулась. Она и сама не очень твердо усвоила все, что ей рассказывал Витька об оружии, и тем более не взялась бы объяснить разницу между нарезным и гладкоствольным этой девчонки, которая, судя по замеченным острым бабьим глазом приметам, была невероятно далека от всей этой смертоубийственной техники. Вот остатки дорогущего маникюра, желтоватый оттенок кожи от солярия, Признаки модной причёски, сама манера поведения это подтверждали. Небось, все ночные клубы знали. Ирка встряхнулась и отогнала некоторую совершенно нелепую сейчас зависть к беззаботному мотыльковому образу жизни своей напарницы. Начнём как с грузовика. Видишь, двери на распашку, значит, в кабине пусто. Присмотри пока по сторонам, я быстро Напарница с омерзением осторожно устроилась на снегу, подложив под себя рюкзачок. А Ирка, сгрузив с облегчением рядом с сидящей пулемет и помповушку, взяла в руку пистолет и перебежала к фургону. Габариты у грузовика не горели, так что сесть сзади и осмотреться было можно. Теперь Ирина точно видела. От грузовика в лес вели следы. Значит, двое все же удрали. Еще немного удивило ее, что задние и передние колеса сплющились, торчали лохмотья мирваной резины. Поэтому машину и бросили, что на лопнувших колёсах далеко не уедешь. Но стреляла-то она по кабине, а досталась почему-то колёсам. Ладно, что получилось, то получилось. Кабина была на распашку и совершенно пуста, что порадовало Юрку. Ещё её порадовало то, что прямо у двери вертикально стояло ружьё. Она такие не видала раньше и решила, что это скорее всего импортный автомат. Значит, скорее всего, у пару удравших при себе одна пушка всего осталась. И это замечательно. Когда Ирина уже собралась двигаться к джипу и почти выпрыгнула из кабины, оказалось, что есть ещё повод порадоваться. Подняв взгляд на последок она обнаружила на потолке кабины самодельное крепление, в которое была вставлена коротенькая двухстволка. Прихватив оборужье, радостно и гордо первым успехом рык, вернулась к напарнице. Та, уже не шмыгая, а хлюпая носом, жалобно попросила поторопиться, если можно. «Вот сейчас все брошу и потороплюсь. Ты смотри вокруг лучше, а то еще подберутся неравен час». «Я смотрю. Ой, мертвяк к нам идет!» Верка подскочила, засуетилась. Покойник, стоявший раньше у джипа, теперь неуверенно шел к ним, заплетаясь непослушными ногами в достаточно глубоком еще снегу. «Ты не суетись, Верк. Ты его завали». Как? Кверху какам. Он неповоротливый, медленный. Бери ружьё. Прицелься, как я тебе говорил, и стреляй. В башку. Ой, я не смогу. Что? Этот тебя не обижал? Ещё как обижал. Они все уроды были. Так какого чёрта выпендриваешься? Я не смогу. Он же человек всё же. Да какой человек? Ты что, дура совсем? Он упырь, мертвяк и при жизни был «Верка, стреляй!» «Не могу, не могу!» «А что б тебя!» Ирина шагнула назад, мертвяк подошел уже слишком близко и тянул руки, вскинула пистолет, зажмурила глаз, как учили, и, прицелившись в темное пятно головы, выстрелила. Бахнул выстрел, быстро заглохший в сыром воздухе, а мертвяк нелепо рухнул вертикально вниз, как марионетка с обрезанными ниточками. Напарница не лепя подержав ружьё подошла поближе. У неё явно начался мандраж. "Трусишь?" строго и свысока спросила Ирина. "Замёрзла." "Ну и трушу, конечно. Как ты его раз и всё?" веровиновато улыбнулась. "Ладно, пошли оставшихся добирать." Оставшихся Ирка добрала сама. Это просто оказалось. Вылезали мертвечки кучей в одну дверь, мешая друг другу, дальше ползли на четвереньках. Не сообразили, что ли, встать? Но Ирка потратила всего 4 патрона на всю троицу. Слушай, Рэн, давай смываться, а? Погоди, в джипе пятеро было, а я четверых успокоила. Пятый там. Пятая. Та самая мырисью. Одно хренственно. По сторонам смотри, мерзлячка. Решив рискнуть, Ирка проскочила пространство до джипа. В салоне кто-то возился, но наружу не показывался. Приглядевшись через полосы похвашившегося стекло, Ирина поняла причину. Растрёпанная, окровавленная девка с обгрызанным лицом была пристёгнута ремнём безопасности. Подавив первое желание бабахнуть ей в башку, Ирка взяла себя в руки, осмотрелась, прикинула, как стрелять, чтобы не повредить чего уже в и так простреленном салоне, усыпанном битым стеклом. И наконец стрельнула. Мертвячка ещё шевелилась, и пришлось потратить ещё патрон. Ирка глубоко вздохнула. Справились всё-таки. Ладно, тащи сюда железо. Верка попыталась тащить всё с твалы, но не потянула, свалила обратно. Тяжело очень, Ирен. Погоди, сейчас я подъеду. Осторожно открыв дверь, смахнула стёкла с сиденья, стараясь не порвать перчатку и не пораниться. Увидела какую-то тряпку на полу, стряхнула стёкла с неё и протёрла пропоротое пулями кресло от местами поблёскивавшей на нём чужой крови. Залезла Выдохнула воздух и, стараясь не смотреть в зеркало на сидящую сзади покойницу, нашла ключи в замке, завела и тихонько тронула с места. Подъехала к Вере. Вместе они выдернули и выкинули из салона Мэри Сью, сложили на заднее сидение трофея и покатили аккуратно дальше, к холмику, забрать шмотки и коврики. Немножко тряслись руки и как-то обессиленно колотилось сердце, но такого кайфа Ирка давно не испытывала. Ладно, давай всё же попытаемся уснуть. А то этот Дункан ещё долго будет куралесить. Хорошо. Вспомнил, вот в интернете кто-то написал прямо про него. Быть рыцарем братец полный отстой, будь пехотинцем парень простой. Чем куртуазить в начищенных латах, лупи ялибардой, будь парень солдатом. Вот завтра и глянем, как оно алибардой-то. Дункан ещё что-то бунчит, но голова как свинцовая. И словно свет выключили, стоило только прижать ухо к подушке.